является сильным возбудителем дыхательного центра и применяется при отравлении ядовитыми газами, потере сознания. Эрготоксин, алкалоид спыриньи, в сочетании с атропином, успокаивает нервную систему. В 1887 году в китайском лекарственном растении махуанг под названием махуанг в китайской народной медицине значились разные виды эфедры. Был открыт эфедрин. Прошло почти 40 лет, прежде чем заметили сходство по действию. Эфедрина с гормоном надпочечников, адреналина. Так же как и адреналин, эфедрин сужает сосуды, повышает кровяное давление, расширяет зрачок, вызывает усиление секреции слюнных и слезных желез. Позже заметили некоторые отличия. Эфидрин действует медленнее, но постояннее, примерно в 10 раз дольше, чем адреналин, являясь более устойчивым к изменениям условий обмена веществ. Ифедрин стали применять как кровоостанавливающее средство. Кроме того, установили, что он, возбуждая нервную систему, стимулирует деятельность мозга и может помогать. Поэтому при депрессиях, вызываемых наркотиками и при нарколепсии, нарушении бодрствования, проявляющейся во внезапном засыпании во время ходьбы, смеха, разговора и тому подобном. Благодаря исследованиям Мастагетова этот алкалоид был обнаружен в наших среднеазиатских кустарниках, хвойниках Хвачевом и среднем, в кисе ягодном, в одном из видов аконита. В 1920 году впервые были получены вещества, заменившие природные эфедрины, и постепенно спрос на него уменьшился, благодаря синтетическому заменителю. Так происходит всегда в алкалоидной химии. Открытие алкалоида в растении, изучение его структуры и фармакологического действия, синтез искусственного алкалоида в лаборатории, если он действительно представляет ценный лекарство. Искусственный синтез алкалоидов явился величайшей победой науки. Самый первый в истории науки синтез алкалоида болеголова каниина был осуществлен в 1886 году немецким химиком Ладенбургом. Задача синтеза растительных алкалоидов сильно упростилась после того, как была сделана попытка объяснить их биосинтез в живых клетках растений. В 30-х годах нашего столетия американский биохимик Робинсон предложил теорию, объясняющую образование алкалоидов. Эта теория послужила стимулом для лабораторных синтезов алкалоидов с использованием реакций, идущих в растениях. Многие алкалоиды удалось синтезировать именно так, как предполагал Робинсон, то есть теория нашла свое экспериментальное подтверждение. Кроме того, она помогла проникнуть в тайну сложнейшего хода биосинтеза алкалоидов в живых клетках растений и позволила объяснить, почему в одном растении могут образовываться разные алкалоиды, для этого достаточно незначительные изменения исходного материала или изменения в обмене веществ. И вместе с тем, стало понятно, почему в двух родственных растениях образуются разные алкалоиды. Стало также ясно, почему у растений, далеких, в систематическом отношении, могут образовываться одинаковые алкалоиды. Сравнительно небольшие изменения в метаболизме, обмене веществ, или в исходных веществах приводят к образованию разных алкалоидов у близких, родственников и семейства посленных. Мандрагора и скополия очень похожи по алкалоидному составу, но все же между ними есть различия. как, например, между дурманом и бериной. А от табака, томатов, картофеля и пасленов они отличаются еще больше. В то же время никотин, впервые открытый в табаке, был обнаружен в отчистке едком, ваточнике сирийском, эклипте белой, в четырех видах плуна и в плаще. Эти открытия выявили химическое родство между пятью разными ботаническими семействами и такими отдаленными группами, как цветковые растения, хвощи и плоды.